Я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чеду нестройных чудных грез, и я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустыне беса, и силен волен был бы я, как вихрь роющий поля, ломающий леса. Да вот беда. Сойди с ума. И страшен будешь, как чума, как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака и сквозь решётку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубров. А крик товарищей моих добрань да смотрителей ночных девизг да до да звона ков